Глава 12. В которой разом оживают все девять лис-бореалис. Оставшиеся на горе тоже начали свой спуск с горы. Укка Кубарем помчался вниз, не дожидаясь Аятары, ведь выпечку пиццы нужно было возобновить как можно скорее. Впрочем, сама Аятара тоже не отставала от бога грома и молнии. Перебираясь с дерева на дерево, лесная богиня тщательно осматривала своих подопечных, корни которых уже несколько дней были погружены в не слишком полезную морскую воду. Гарри подхватил на спину Марьяту и Бригиту и начал бодро спускаться по тропинке. А Ритва, конечно, не упустила возможность поучить курят летать, как она выразилась, и возглавила стаю, взяв курс на дом Гарри. «Теряем время, Карр!» Ворона ни на секунду не выходила из роли главнокомандующего. Нужно разжечь камин. И А что это происходит? Это у меня в глазах темнеет или наше солнце куда-то пропало? Ритва крутила головой по сторонам, не прекращая махать крыльями. В самом деле, на их глазах ослепительно голубое небо стремительно превращалось в тёмно-синее, вечернее. И вот уже над горой оставшиеся позади зажглись крошечные звёзды и показался бледный месяц. Я вот думаю, может, грешным делом мы ещё какое-то божество обидели. Переходя на медленную рысь, осведомился Гари, уседившихся на его спине Бригиты и Марьяты. Бога солнце, к примеру, но почему в нашем селе не может быть одновременно сухо и светло? Лось ни капли не драматизировал. Пока они спустились с горы и подошли к селу, наступила самая настоящая ночь среди белого дня. Застонав от отчаяния и позабыв про соседок на спине, Гарри пустился тяжелым голопом к своему дому. Бригитта зашипела и одной лапой сгребла Марьяту в охапку, а оставшимися тремя вцепилась в шкуру лося. «Гарри взвыл от боли!» и, наверное, установил бы новый мировой рекорд в беге по пересеченной местности, если бы не громкий вопль, летевший над ним вороны. «Смотрите! Да не на гору, сахатый! На дом свой посмотри! Красота-то какая!» Ритва взмыла еще выше, увлекая за собой пыхтящих фазанчиков, которым этот полет не доставил никакого удовольствия. Однако, послушно последовав за Ритвой, Саня и Даня поднялись на крышу дома Бригиты и внезапно обомлели от увиденного. На фоне ночного неба яркими красками сиял и переливался дом Гарри. Из окон гостиной на втором этаже во двор вырывались разноцветные языки северного сияния. Оранжевые, розовые, зелёные. Искрилась крыша, на крыльце висели ярко-красные светящиеся иглы. А перед домом, на деревянном столе, сидели в рядочек девять прекрасных лис Бориалис. «Ирья, Инкери, Ирма, Импи, Ирмели, Иерис, Инари, Иида, И...» С короговоркой прикричала Саня и неожиданно для ритвы ушла в крутое пике, опустившись точно на деревянный стол во дворе Гарри. «Аврора!» — воскликнул Даня. И попытавшись повторить манёвр сестры, с разлёта угодил прямо на круглую крышку электрического гриля, стоявшего рядом с деревянным столом. Сияние вернулось. Зарала ворона, облетая круг за кругом дом и купаясь в роскошных переливах сияния. Гари, что с тобой? И где ты потерял Марьяту? Прервав свой полёт, Ритва поспешно спланировала на землю. подскочило к остолбеневшему лосю и ошалевшей от забега Бригитте. Гари стоял на прямых ногах и медленно переводил взгляд с искрящегося дома на кучку волшебных лис, воцарившихся на его летнем обеденном столике. От шока Гари полностью потерял дар речи. Его огромный коричневый нос с шумом вдыхал и выдыхал воздух. Глаза его увлажнились от слёз. В них плясали искры радости и отблески северного сияния. А ещё в его глазах отражалась аврора. Его аврора, живая и невредимая, с ярко-рыжим пушистым хвостом невероятной красоты. Её зелёные глаза были полуприкрыты. Она наслаждалась каждой минутой своего пробуждения от длительного сна. И, конечно, своим волшебным сиянием. «Му-у-у!» — только и сказал Гарри. Больше ничего сказать он не смог. «Му-у-у!» — вопросительно промычал он, указывая на дом. «Му-у-у!» — замотал он рогами, показывая на темное ночное небо. «Я так полагаю, наш Гарри хотел бы знать...» Как долго продлится весь этот Лас-Вегас в его доме и было ли совершенно необходимо выключать солнце? саркастически проговорила Ритва, с некоторой тревогой посматривая на лося. Ах, нам так хотелось вас всех отблагодарить, откликнулась самая старшая из лис Ирия. Инка, то есть Аврора, никак не привыкну сразу предложила запустить в Фазанчиково самое яркое из когда-либо случавшихся в Суоми северных сияний. Но сами понимаете, в апреле и в обеденный час, к счастью, наша Инори по какой-то невероятной случайности знает все эти северные трюки. Вызвать полярную ночь, убрать солнце на полгода, погрузить село в полный мрак — Это для неё, знаете ли, сущие пустяки. Не переживайте, завтра солнце вернётся, как ни в чём не бывало. Ирья виновата улыбнулась и покосилась на одну из лис, очевидно, на Иноре. «Мо-о-о!» Снова замычал Гарри и подошёл к Авроре поближе. Та махнула своим хвостом, и на лося обрушился дождь из разноцветных тюльпанов, сотканных из световых лучей. Лось зарделся и неуклюже взбрыкнув, попытался поддеть копытом один из тюльпанов, чтобы каким-то образом подкинуть его Авроре. "Будем надеяться, что потеря речи для нашего пациента явление временное", покачала головой Ритва. "Мне представляется, что концерт из звуков "му-му-му", пусть даже звучащий из уст нашего лося на повороте, то ещё явление". Но где же наш солист потерял по дороге Марьяту. Старая белка вскоре нашлась в своём домике, в кресле-качалке. Она так спешила посмотреть на свой дом и особенно на подвал с закромами, что незаметно соскользнула со спины Гари, когда тот поравнялся с её жилищем. Обнаружив целыми все свои баночки с прошлогодним вареньем, Марьята поднялась на кухню. Где с радостью заметила, что вода бесследно ушла из её жилища, не причинив ему никакого вреда. С облегчением выдохнув, белка опустилась в кресло-качалку и вскоре задремала. На следующее утро, как и обещала Ирия, солнце поднялось над селом в положенный час. С рассветом с постели вскочил Иуко, которому тоже не терпелось порадовать село по-настоящему весенней погодой. На этот раз его пицца изобиловала яичными желтками, свежей зелёной рукколой, кубиками красного перца и помидорами черри. Пританцовывая и весело насвистывая, бог грома и молнии щедро добавлял солнце и зелень по всей Финляндии. А когда пицца была готова, Укка выдохнул с облегчением. Все её края были прекрасно пропечены и подсушены. Вытерев пот со лба, довольный бог распахнул дверь своей пещеры и отправился на блины к Марьяте. Домик белки был полон, как и прежде. В гостиной вокруг стола расселись фазанчики Бригита, Гари, Уко и Аятара. А на диване расположились 9 лис Бореалис. На столе возле сахарницы, как обычно, восседала Ритва. Встряхнув пёрышки и прочистив горло, ворона требовательно постучала ложечкой о край хрустальной сахарницы, призывая к тишине. "Кар! Прошло слово. Властью данной мне Вами, объявляю миссию по спасению нашего села от дряхлых, то есть древних проклятий, выполненной все согласные". Ответом ей был гром аплодисментов. «Увы, не обошлось без потерь. Нам всем будет очень недоставать мастифа». «Хм, я фу тут пофумал», прошамкал Гарри, спеша прожевать блинчик, плотно начиненный клубничным вареньем. «В то мыфить мофым, сделать фтадион на нафом поле, как хотел Фаси, тьфу ты, Паси, и назвать его именем, а?» Что скажете? В ответ снова раздались аплодисменты. Только надо бы с Наксом договориться, ведь придётся осушить часть его болота. Кстати, а куда наш Водяной запропастился? Я его после окончания потопа и не видел больше. Возможно, утёк вместе с водой в море? Он же, Водяной, рассмеялся Даня. и, намазав третий по счету блин с шоколадной пастой, ловко скрутил его в рулет и отправил в рот. «А мы с Саней сегодня навестили наш сиятель в гараже у Гарри. Из него откуда-то все драгоценные камни подевались. А потом мы пошли за новыми, на гору Култавуори. И знаете что?» Даня выдержал драматическую паузу. «На нашей горе больше вообще нет ни одного аметиста. Саня, конечно, придумает, чем их заменить. Но куда же они опять исчезли? В гостиной воцарилось молчание. Рита беспокойно заёрзала и отрицательно покачала головой. Исчезновение драгоценных камней в этот раз не её лап дело. Но тогда чьих же? Догадываюсь я, кто забрал все аметисты, прищурившись, произнесла Аятара. Хизи Они ведь ушли, не дождавшись того, как проклятие перестало действовать, и отправились не куда-нибудь, а в Маналу, царство мёртвых. Насколько я знаю, путь туда полон опасности, а вход тщательно охраняется великанами. Думаю, Ристо приказал запастись драгоценностями, чтобы задобрить великанов и получить разрешение для своего народа жить в подземелье. Боюсь, мы никогда не узнаем ничего о судьбе Хиизи и мужчины во народа. Аятара замолчала и опустила свои длинные ветви. А что же будет с лисами? внезапно спросила Бригита. На её фарфоровой тарелке красовалась половина блинчика с капелькой варенья. В нашем селе теперь целых 9 Аврор. Сидевшие за столом гости отложили блинчики и разом повернулись к лисам на диване. Все, в свою очередь, тоже отложили блинчики и повернулись к Ирье. Немного помолчав, самая старшая из лис промолвила. «Мы, лисы из рода Бореалис, продолжим служить той земле, на которую нас забросила Седна тысячу лет назад. Теперь мы свободны от древнего проклятия, бессмертны, и будем делать то, что умеем — северное сияние». В Фазанчиково останется Аврора. А мы разойдёмся по всей стране, во все её концы, чтобы нашу работу могли видеть жители самых отдалённых мест Суоми. Инэри и Ирма уйдут в Лапландию. Теплолюбивые Ирис и Иида на юг, в Хельсинки. Ирмиле облюбовала турку на западном побережье, а Инкири Симпе воцарятся в Карелии. Но ну, а мне по душе Евро, самое сердце Суоми. Что скажете? Ирря обвела взглядом всех присутствующих. Её план, конечно, был встреча на аплодисментами. Громче всех стучал копытами лось, который, конечно же, был несказанно рад, что Аврора остаётся в Фазанчикова. Гори, гори, гори! Хором закричали все, призывая его исполнить песню. По своей старой привычке лось вытащил из кармана белый шёлковый галстук-бабочку, откашлялся, сделал глубокий вдох и запел. Но сегодня его песня прозвучала на мотив весёлой финской польки, такой зажигательный, что уже на втором куплете в пляс пустились абсолютно все. Уко плесал в паре с Аятарой, Саня кружилась с Данией, Бригита изображала сложнейшие па с ритвой, а девять лис в мик образовали стремительный хоровод вокруг Гари. На шум изнастенных часов высунулась раздражённая кукушка Гунило, но увидев всеобщую пляску, принялась хлопать крыльями в такт музыке. И Гари пел, и все кружились, и хлопали руками, ветвями, копытами и крыльями. И в это солнечное апрельское утро не было счастливее в Финляндии места, чем крошечное село в южной Остроботнии Фазанчиково вместе с его обитателями.